но я только что познал на опыте абсолютное абсолютное или абсурд. Вот хотя бы этот корень. В мире нет ничего по отношению к чему он не был бы абсурден. Ох, как бы выразить это в словах? Абсурден по отношению к камням, к пучкам желтой травы, к высохшей грязи, к дереву, к небу, к зеленым скамейкам. Неумолимо абсурден. Даже глубокий тайный бред природы не был в состоянии его объяснить. Само собой я знал не все, Я не видел, как прорастало семя, как зрело дерево. Но перед этой громадной бугристой лапой неведение, как и знание, было равно бессмысленно. Мир объяснений и разумных доводов И мир существования два разных мира. Круг не абсурден, его легко можно объяснить, вращая отрезок прямой вокруг одного из его концов. Но круг ведь и не существует. А этот корень наоборот существовал именно постольку, поскольку я не мог его объяснить. Узловатый, неподвижный, безымянный, он зачаровывал меня, лес мне в глаза Непрестанно навязывало мне свое существование. Тщетно я повторял это, корень. Слова больше не действовали. Я понимал, что от функции корня вдыхающего насоса невозможно перебросить мостик к этому, к этой жесткой и плотной тюленей кожи, к ее мысленистому мозолистому, упрямому облику функции ничего не объясняла. Она позволила понять в общих чертах, что такое корень, но не данный корень. Этот корень с его цветом, формой, застывшим движением не поддавался никакому объяснению, был уровнем ниже его. Каждый из его свойств как бы отчасти утрачивалось им, вытекало наружу и наполовину отвердев становилось почти вещью но в самом корне каждый из них был лишним и теперь уже мне казалось, что и весь ствол извергает себя из самого себя, отрицает себя, теряется в странном избытке. Я поскоблил каблуком черный коготь, мне хотелось слегка его ободрать, просто так, из вызова, чтобы на дубленной коже появилась абсурдная розоватость ссадины чтобы поиграть с абсурдностью мира. Но убрав ногу, я увидел, что кора осталась черной. Чёрный. Я почувствовал, как слово выдыхается, как оно стремительно теряет смысл. Черный? Корень не был черным. Не чернота была в этом куске дерева, На нем было было что-то другое. Чёрное, так же как круг не существовало. Я посмотрел на корень. Был ли он больше, чем черным или почти чёрным? Но я тут же перестал задавать себе подобные вопросы. Я почувствовал, что вступаю в область познания. А я уже и прежде пытался вот так же неуёмно прощупывать неподдающиеся наименованию предметы. Уже делал попытку но тщетно мыслить о них и уже успел почувствовать, как их свойства холодные безжизненные не даются в руки, проскальзывают между пальцами. Вот, например, в тот вечер в приюте путейцев подтяжки Адольфа они не были фиолетовыми. Предо мной вновь встали два неподдающихся определению пятна на рубашке и камень. пресловутый камень, с которого и началась вся эта история. Он не был, и я уже не помнил в точности, каким он отказывался быть, но я не забыл его пассивного сопротивления или рука самоучки. Как-то в библиотеке я взял ее и пожал, а потом у меня возникло ощущение, что это как бы не совсем рука. Я подумал тогда о жирном белом червяке, но это был и не червяк. И двусмысленная прозрачность пивной кружки в кафе Мобли. Двусмысленные. Вот какими были все эти звуки, запахи, вкусы. Случалось они порскнут у тебя подносом словно выгнанный из норы заяц. Ты не обращаешь на них особенного внимания, и они кажутся простыми, надежными и можно думать, что в мире и впрямь существует настоящий синий, настоящий белый цвет, настоящий запах миндаля или фиалки